Глава десятая На листе бумаги Лимон написал печатными буквами. Кей килях Стальной переулок, 14. Первая гимназия, класс пятый, синий. Подорвался на растяжке. Приклеил пластырем к груди. Пластырь клеился плохо. Ладно, подумал Лимон, ветром не унесет, а кровь засохнет, вообще будет не отодрать. Порох уже сидел на водительском месте, а Илья медленно прохаживалась перед машиной. «Мне все равно надо переодеться», — сказала она. Лимон кивнул. «Садись впереди, ты мокрая», — велел он, — «я в кузове». «Командир», — еле слышно сказал Порох. «Мы тут решили домой не ехать, ни к ней, ни к нам. В какой-нибудь магазин? Нет». Лимона передернула. «Давайте к нам». «Родителей все равно дома не было, так что...» Илли, Ты же поносишь пока мои вещи. — Но и зря, — сказал Порох. — Наверное, — согласился Лимон. — Только я не могу. Все равно, что раздевать покойника. — Может быть, и придется, — сказала Илли тихо. — Все поменялось, Джеда. — Посмотрим, — сказал Лимон. — Может быть, но потом... — Я понимаю, — сказала Илли. — Хорошо, давай, как ты говоришь. Порох выкатил грузовичок из госпитального двора и свернул налево. «Если все мертвые, сказал Порох, проехав два квартала, «то почему на улицах вообще никого нет?» «Возможно, успели объявить тревогу?» «А кто у нас вообще объявляет тревогу?» Лимон задумался. «Пограничники о происшествиях сообщают в штаб обороны, это в двух сотнях километров отсюда, и в командный пункт частей прикрытия, после чего им, если ситуация серьезная, дают приказ отступать и размещаться в тылу укрепрайона», потому что подставлять под удар опытных специалистов по наблюдению и выслеживанию шпионов как-то не по-хозяйски. Отец упоминал, что место размещения время от времени назначается новое, но всегда за городом. Кстати, при эвакуации города пограничники помогают полиции. В любом случае, место это должно быть вблизи дороги, а значит, разминуться с колоннами пограничных машин сегодня было бы просто невозможно, то есть... Или они не покидали застав, или... Да, тревога. Тревогу должны были дать полицейские, получив приказ из командного пункта. Командный пункт где-то в горах, на полпути к заставе. Вернее, не на полпути, а на половине расстояния, другая, дорога. Лимон ее не знал, никогда там не был. — Ты дорогу на укрепрайон знаешь? — спросил он Пороха. Тот молча покачал головой. Отец его... Инженер-лейтенант первого класса Гай Тюнрике служил в танкоремонтной мастерской здесь, в городе. Здоровенный, веселый, похожий на медведя, в танкистском несгораемом черном комбинезоне и почти всегда верхом на мотоцикле, наголо бритый, с короткой трубкой в белых зубах. Лимон знал его мало и жалел об этом. Но невозможно же дружить со всеми, кто тебе нравится. В общем, понятно, что в районе порох не бывал. «Сапог должен знать», — сказал Порох. «Но сапога нет среди нас», — пробормотал Лимон. «Все, приехали, тормози». «Я въеду во двор», — сказал Порох. Офицерский двухэтажный дом на четыре семьи имел арку с воротами и внутренний дворик. Ворота сейчас были распахнуты, да не просто распахнуты, а сорваны с петель. Кто-то выехал со двора, не позаботившись открыть замок. Помогая себе всем телом крутить руль, Порох вписался в арку, ничего не задев. Ребята, сказал Лимон, подождите меня, я проверю. Я с тобой, сказала Илья. Не стоит. Ничего, пошли. Дверь в квартиру была заперта. Лимон почему-то не сразу смог провернуть ключ. Наконец дверь открылась. Пусто. Слава творцу, пусто. Туда, сказал Лимон, на лестницу. Комната направо, я сейчас. Сам он прошел по нижнему этажу и взялся за дверную ручку комнаты матери. Родители давно ночевали поразим, тем более что отец. Большую часть времени проводил на заставе. Лимон был твердо уверен, что не разводятся они только из-за него и шила. Он даже как-то привык к этой мысли. Немного помедлив, он повернул ручку и потянул на себя дверь. Никого. Две набитые вещами сумки. Теплые вещи, вываленные на кровать. Все. Мелкими шажками Лимон подошел к кровати, протянул руку и взял старую меховую безрукавку она будет великовата ильли но не слишком потом он с каким- то нехорошим облегчением вышел и плотно закрыл за собой дверь ильли стояла посреди его комнаты и озиралась вот сказал лимон и открыл шкаф штаны рубашки свитера выбирай должны более менее подойти спасибо сказала ильли там внизу все нормально не знаю сказал лимон уехать она не успела собралась вещи уложила Но и дома ее нет, так что не знаю. — Вот эти можно? — спросила Илья. Что хочешь, — сказал Лимон. — И знаешь, что берись с запасом, мало ли. — Носков побольше, — сказал двери порох. — Да, — сказал Лимон, — все носки. — Лей, тебе надо чего-нибудь? Тот покачал головой. Тогда Лимон взял еще одни полуформенные штаны, две пятнистые майки и темно-серый свитер с кожаными нашивками на плечах и локтях, Пошли в машину. Или ты переодевайся не спеша, но постарайся побыстрее, ладно, вот рюкзачок. Мотор порох не заглушал. Грузовик стоял тихонько пофыркивая. Лимон, как бы проснувшись, оглядел кузов, вернулся на кухню, достал из ящика два лохматых коврика и бросил их. Один поверх засохших кровавых луж, другой на штабель коробок с патронами. Забрался и сел, поставив автомат между колен. Тут же к нему подсел порох. Некоторое время они молчали. «А вдруг так везде?» — спросил Порох. «Наверное», — сказал Лимон. «Просто... по-другому я не понимаю. Если бы только у нас уже были бы спасатели армия... Значит, все?» Похоже на то. Помолчали. «Я дурак был», — сказал Порох. «Все мечтал о том, как было бы здорово, чтобы все на свете взяли и исчезли, и я один. Так плохо было?» Да не то чтобы плохо, не знаю, как сказать. Не по-моему. Все, что не делалось, сделалось не по-моему. Вот я и намечтался. Да брось-то. Ну почему? Помнишь, проповедник приезжал, как его забыл. Ну, в общем, да, помню, только не верю я во всю эту шелуху. Да и я тоже не верю. Другое дело, что нельзя придумать того, чего на свете быть не может. Наоборот, может быть, а чтобы так, нет. Скажешь тоже. Вот я сколько раз придумывал, что могу летать. Даже без крыльев так раскинул руки и полетел. Ну и... Горцы могли. Сказки. Не сказки. В школьной фильмотеке есть вполне себе документальное кино. Кино — это вышло или переодетая с рюкзаком на плече. Правильная девчонка, — сказал Порох, — надежная. Он перекинул ноги через передний борт и сразу оказался на водительском месте. Куда теперь командир? Или забралась в кузов. Две точки, Лей. Штаб гарнизона, просто для очистки совести. А потом продуктовый склад надо в лагерь завести, ну, сколько сможем. Порох кивнул, не оборачиваясь. И тут Лимону показалось, что он слышит какой-то невозможный здесь звук. «Ребята, тихо», — сказал он. «Порох, заглуши мотор». Тот послушно повернул ключ. Сначала казалось, что это шумит в ушах, но потом лимон разобрал. Я вышел, и дверь затворилась за мною, и скрип половиц был отчетлив и тих. Эту пластинку он узнал бы, и будучи разбуженным посреди сна. «Голубая чаша! Игнебалла! Соседка тетушка Яни крутила ее хотя бы раз в декаду!» «Вы ничего не понимаете высокой поэзии», — говорила она, — «а ведь потом мы будем гордиться. С этим мальчиком мы жили в одно время и в одном городке». Игне окончил вторую гимназию и уехал в столицу, и с тех пор о нем было мало что известно, вроде бы поет то ли в клубе, то ли в ресторане. Дверь в квартиру тетушки Яни была приоткрыта, Лимон вбежал и остановился». Автоматический проигрыватель своим суставчатым рычагом только что приподнял пластинку, перевернул и положил на карусель. Раздалось несколько щелчков, карусель закрутилась, коромысло звукоснимателя приподнялось, сдвинулось, опустило иглу на край пластинки. Шорох, молчание, потом начальные аккорды. Лимон знал, что сейчас будут горы зовут, а потом два глотка чистой воды. Он волей-неволей уже все помнил наизусть. Проигрыватель стоял на массивной тумбочке возле дивана. На диване лежала тетушка Яни, уронив руку вниз, так как ее ни за что не уронит живой. А на нагруди тети Яни лежала, свернувшись, кошка-можа. Глаза ее были открыты, сухи, мутны и неподвижны. Лимона вдруг охватило холодом, по всему телу пошла гусиная кожа, а потом хлынул пот. Он попятился, что-то зацепил прикладом, рухнуло с грохотом и звоном, повернулся и бросился бежать. Несколько секунд выпало из его жизни. Как-то сразу он оказался около машины, вцепившейся до синевы на костяшках в поручень и изо всех сил машину трясущей. И еще он видел бледное круглое пятно с темными пятнами там, где должно было быть лицо пороха, и слышал, как Илья говорит сверху «Ну, тихо, тихо, не надо, хватит». Он сглотнул, сказал «Уже все, уже все» и полез в кузов, но потом его долго еще время от времени сотрясал озноб. До треугольной площади, старые люди по-прежнему называли ее императорской, где стояли здания штаба, почты и полицейского управления, было две минуты езды. Лимон чувствовал, что опять тупеет, становится как дерево или кирпич, Оно и к лучшему, но все же. Пахло горелым. Сильно пахло. Какой-то пластмассой, что ли. Грузовичок свернул к штабу, и стало понятно, откуда гарь. Над всеми окнами второго этажа и над некоторыми первого штукатурка была покрыта полосами с жирной копоти. Стекла полопались и усеяли тротуар. Никто не пытался ни тушить пожар, ни выносить вещи из горящего здания. «Едем дальше», — глухо спросил Порох. «Да, ты ведь знаешь, где склады?» «Кто не знает?» Все офицерские семьи получали доп. Паёк, когда отцы бывали на рубежах, к раздаточной ходили матери и дети. Ворота склада стояли приоткрытыми, и Лимон похлопал пороха по плечу. «Стой!» Сам спрыгнул, снял автомат с предохранителя, медленно подкрался вдоль забора к щели и быстро заглянул во двор. «Никого!» Он скользнул за ворота, замер, огляделся, прислушался, тревожил какой-то непонятный гул. Потом Лимон сообразил, это работает компрессор холодного склада, но если работает компрессор, то и ворота должны открываться. Открываются они вот оттуда, из проходной. Наверняка там опять мертвые. Он подумал об этом почти равнодушно. Но проходная была пуста. Что-то здесь произошло. Турникет снесен, стекло в будочке охранника разбито. А и вот еще что: тот, кто проломился сквозь турникет, снес по дороге и коробку рубильника, открывающего и закрывающего ворота. Она валялась отдельно, а из стенки опасно торчали оголенные концы проводов. Лимон вернулся во двор, попытался сдвинуть створку ворот, разумеется, без толку. Подошел порох. Молча осмотрелся, сказал, — подсади. Лимон помог ему забраться на крышу проходной, напомнил, — там все под током. — Ага, — сказал Порох, — я в мотор не полезу. Он снял и сбросил на землю какой-то кожух, повозился немного, сказал, — попробуй двинуть. Лимон налег на ворота. Створка с трудом, но покатилась. Он откатил ее ровно настолько, чтобы проехал их грузовичок. Порох, зацепившись за край крыши, спустился, сказал «У отца в мастерских такая же механика», и, вытирая руки, пошел к машине, загнал ее во двор. Лимон задвинул створку ворот и подумал, что прежде надо было бы посмотреть, открыты ли сами хранилище. Ворона. Всего хранилищ было четыре. Два вещевых и два продовольственных. Закрыты, разумеется, были все, но лишь дверь холодного склада запиралась на врезной замок. На остальных же висели старинные, петельные, еще, наверное, времен лухты благоуспешного, винтовые запоры с бронзовыми львиными мордами на фасадных крышках. Порох посмотрел на один такой, посвистывая, потом подогнал машину задом, достал трос, накинул одну петлю на замок, другую на буксирный крюк, сказал «Отошли» и с первой же попытки замок сорвал. Штабеля мешков и ящиков, стеллажи с коробками и банками. Лимон нашел выключатель. Лампы загорелись, но красноватым, неровным, мерцающим светом. Илья, оставайся снаружи», — сказал Лимон. «А мы пойдем посмотрим». «Что ищем?» — спросил Порох. «Рационы для высокогорья», — сказал Лимон. «Такие с оранжевой полоской и прессованное мясо и соль». «Соль-то!» — начал Порох и понял что хочет сказать глупость. «Конечно, соль, соль, спички, керосин». «Вот они», — сказал Лимон, «вижу». Упаковки были тяжеленные, из толстого провощённого картона. Тридцать рационов в каждой упаковке, из расчёта на секцию на десять дней. Таскали вдвоём, забрасывали в кузов, там или отволакивала упаковку подальше, освобождая место». Потом порох забрался в кузов, и Анис и Илли начали составлять упаковки штабелем по борту, а Лимон пошел искать прессованное мясо. Он помнил эти алюминиевые прямоугольные 5-килограммовые банки, похожие на медицинские стерилизаторы. В отличие от простой тушенки, это мясо трудно есть просто так ложкой из банки. Требуется как-то выковырить обернутой пергаментной бумагой кубик размером с четвертушку хлеба, их в банке две дюжины, и порезать его ломтями. Но зато и открытая такая банка может потом стоять на жире дней десять, не портясь. А чтобы наесться, нужно ломтика два от силы три. Вот они. Хорошо, что внизу. Он хотел взять две банки, но это было неудобно, поэтому пришлось ограничиться одной. Зато по пути он заметил полезную вещь, которая пока что не попалась на глаза – Небольшая складская тележка. Ее не могло тут не быть, просто, ну, не вспомнили. Тележка была заставлена коробками с маслом. Масло тоже надо взять, подумал Лимон мимоходом. Он вышел и увидел, что Илли и Порох не работают, а куда-то напряженно смотрят, а потом Порох медленно потянул с плеча автомат. Лимон сам не понял, как оказался в кузове. «Что?» — почти беззвучно спросил он. «Там кто-то есть», — не оборачиваясь, — сказала Илли так же беззвучно. «Вон желтая крыша». «Вижу», — сказал Лимон, — «где же бинокль?» «Был ведь бинокль». Порох перегнулся в кабину и выудил его. Руки Лимона тряслись, он с этим ничего не мог поделать и даже перестал стесняться. Но трясутся. У кого бы не тряслись. Трудно было наводить резкость. На желтой крыше распласталась черная обезьяна. Обычная черная обезьяна, можно сказать, ближайший родственник человека. Как раз в этом году эволюционную теорию проходили, только она была раза в три больше обычной. Ну, не в три, но намного больше. И никогда они в город не то что не заходили, но и не приближались. Жили в своих горных лесах, мы их не трогали, они нас не трогали. — Следи, — сказал Лимон Илли и передал ей бинокль порох. «Давай заканчиваем погрузку и сматываемся. Ты только обезьяну увидел?» — спросил Порох. «Ну?» «Там дальше он, на этой обезьяне, сидел, потом слез». Лимон снова приник к биноклю. «Кто слез?» «Как будто маленький такой человечек, только голова огромная, весь в ремнях. Тебе померещилось?» «Да, хотелось бы. Ладно, надо заканчивать, ты прав, командир». Они забросили в кузов коробки с маслом и пошли за консервами. Лимон сначала высунулся на улицу сам, осмотрелся, никого. Черная обезьяна по-прежнему распласталась на крыше, но вроде бы не обращала на них никакого внимания. Тогда Лимон откатил створку ворот, выпустил грузовичок, закатил створку обратно и пожалел, что ее никак нельзя заклинить. Вернее, нельзя надежно заклинить. Кое-как можно, но это не выход. Или теперь сидела в кабине, лимон залез в переполненный кузов, встал на колени на штабель коробок, покрытых толстой черной пленкой, оперся на дугу безопасности так, чтобы автомат удобно было держать в обеих руках, подумал. Ничего не забыли? Вроде бы ничего. — Той же дорогой? — спросил Порох. — А ты знаешь другую? — Мимо гимназии по набережной. — Ну давай. — Там был дом Пороха. Лимон, кажется, понимал. Лей не хотел заходить внутрь, но не мог на него не посмотреть, может быть, в последний раз. И потом, а вдруг чудо. На улице, ведущей к набережной, стояли несколько очень старых купеческих домов. Когда-то эта сторона была не военной, а купеческой. После войны товарный двор, например, почти без переделок приспособили под казармы горной стражи. Вот эти дома сохранились тоже, только там не жили. В одном были редакции обеих городских газет, в другом — телестудия, в третьем — профсоюз соликопов. Через речку от шахт и довольно далеко от моста, видимо, не очень ладили соликопы со своими лучшими представителями. А в двух домах у самой реки размещались какие-то секретные службы. Дома эти были обнесены с трех сторон новыми высокими заборами, с колючкой поверху, нижние окна были зарешочены, а окна верхних этажей прикрывали стальные жалюзи. Входы охраняли суровые неразговорчивые гвардейцы. Похоже, что и в этих домах что-то жгли, причем совсем недавно, и жгли не бумаги, воняло горелым мясом. Двери того дома, что слева, были распахнуты настиши, и Лимону показалось, что внутри он заметил странное шевеление. Но машина ехала довольно быстро — а у него не было ни малейшего желания тормозить, возвращаться, идти что-то выяснять, опять накатывала тоска и апатия. Уже никогда ничего не будет так, как раньше, никогда и ничего. Война или что-то хуже войны? Он произнес эти слова про себя и ужаснулся, потому что каким-то чутьем постиг именно хуже войны. То, про что говорил дед Костыля, то, от чего они спасли нас, пусть самой страшной ценой. Так вот оно прорвалось. Откуда-то прорвалось, не из Кидона. Того давно нет. Радиоактивная пустыня там. Потом вдруг машина остановилась напротив выходившего на набережную переулка Незабвенных. Лимон вскинулся, но все вокруг было тихо лли сидела прямо и неподвижно вцепившись в штурманскую панель порох как то странно неловко боком сполз с водительского сиденья и также боком глядя куда-то совсем в другую сторону сделал несколько шагов по тротуару к угловому дому там была старая кондитерская лавочка дворец леденец в ней вечно толклись первоклашки и девочки постарше витрина у нее была уникальная Из толстого, цилиндрически выгнутого, голубоватого стекла говорили, что этой витрине сто лет или больше. Порох подошел к витрине, размахнулся и ударил в стекло прикладом автомата. Раздался глухой удар, а потом звук, как будто со стола падают и разбиваются один за другим тонкие бокалы. По стеклу поползли трещины, и вдруг оно все разом стало матовым, совсем непрозрачным, Миг пробыла таким и обрушилась ледяным водопадом. Порох отряхнул из себя пыль, перегнулся внутрь витрины и выволок огромную стеклянную бадью, доверху полную самых разных конфет в блестящих обертках. Сел на тротуар, поставил бадью между ног, медленно развернул одну самую большую конфету. Под оберткой была другая, под той третья. Потом он достал, наконец, постилку размером со школьный пенал. Цвета она была какого-то нехорошего, розовато-серого. Порох попытался ее надкусить, с одной стороны, с другой. Поднес к глазам, отбросил, достал следующую. Та была совершенно черная и точно так же не откусывалась. Третья, четвертая. Лимон выбрался из кузова, тело ныло. Не хотело двигаться, он сказал, «Надо». Волоча ноги подошел к Пороху, тот обхватил Бадью двумя руками, замотал головой. — Ты что, друг? — спросил Лимон. — Думаешь, я это у тебя отобрать хочу? Порох замотал головой еще сильнее. «Зачем — Зачем? — спросил Лимон. Порох помолчал, наклонил голову, почти засунув лицо в конфеты. — Знаешь, — сказал он глухо, — всю жизнь мечтал. И вдруг заплакал.